«Как насчет двенадцати фунтов?» Матрос заколебался. «Может быть, пятнадцать?» Теперь матрос был в руках Хирна. «Двенадцать! Вот моя цена!» — рявкнул Хирн. «Я не торгуюсь!» «Ну ладно, рискну. Молодец!» Хирн оторвал еще кусок индейки и с аппетитом съел его. «Ты отбери ящики, а я пришлю своих солдат за ними!» «Ладно, лейтенант, только давайте сделаем это побыстрее». «Окей». Хирн поднялся на палубу, перегнулся через фальшборд и приказал трем находившимся на барже солдатам подняться на судно. Когда они вскарабкались наверх по бортовой сетке, Хирн отвел их в трюм, где каждый взял по ящику и вынес на палубу. После трех рейсов все было доставлено – виски, консервированные цыплята и приправы, а через несколько минут сложено в грузовую сетку и спущено краном на баржу. Хирн заплатил матросу 12 фунтов. «На баржу, ребята, давайте отходить», — громко приказал Хирн. Теперь, когда все закончилось, он опасался, что Керриген может появиться на палубе и раскрыть их сделку. Они спустились на баржу, и Хирн прикрыл провизию брезентом. Как раз когда Хирн уже собирался отойти, на палубе у фальшборта появился Кериген. Если вы не возражаете, лейтенант, — протяжно сказал он, — я хотел бы взглянуть, что вы увозите. Хирн широко улыбнулся. — Заводи моторы! — приказал он старшине рулевому и вызывающе посмотрел на Керигена. Слишком поздно, дорогой! — крикнул он. Однако моторы зачихали и через пару оборотов заглохли. Кириген начал перелезать через фальшборд. «Заводи эти проклятые моторы!» — гневно рявкнул Хирн и метнул свирепый взгляд на рулевого. «Отходи!» Моторы снова зачихали, на какой-то момент остановились, потом неожиданно набрали обороты и уверенно затрещали. За кормой появилась пенистая кильваторная струя. Керриген успел спуститься лишь до половины высоты борта. «Отлично! Отваливай!» — крикнул Хирн радостно. Баржа медленно отошла задним ходом. Керриген смешно торчал на середине сети. Несколько матросов, наблюдавших за происходящим, громко рассмеялись. Керриген начал взбираться обратно на палубу. «Всего хорошего, Керриген!» — весело крикнул Хирн. Он ликовал. — Черт бы тебя побрал, парень! — обратился он к рулевому. — Уж больно ты долго возился с моторами. Обгоняя катящиеся к берегу волны, десантная баржа уверенно шла вперед. — Извините, лейтенант. Ладно уж. На смену напряжению, которое Хирн испытывал во время погрузки продуктов, пришла удивительная легкость. Он вдруг обнаружил, что все его амбундирование насквозь промокло от пота. Через носовую апарель на баржу залетали водяные брызги, и хирн подставил себя под них, чтобы охладиться. Солнце нещадно палило. Зной лился через разрывы в облаках. Казалось, что облака сворачиваются и отступают, как бумага от огня. Хирн снова и снова вытирал потный лоб, воротник рубашки сдавил ему горло, будто надетой на шею петля из мокрой веревки. «Что ж, двенадцать фунтов не так уж плохо», — Хирн ухмыльнулся. «Керриген взял бы за эти продукты по меньшей мере пятнадцать, а то и все двадцать. Осел этот матрос». «Да и генерал тоже осел. Каммингс рассчитывал, что Хирн возвратится с одним виски». Конечно, вся штука в этом. Вчера Хортон рассказывал о каком-то интенданте. С этим сукиным сыном ни о чем не договоришься. Ясно, что он говорил о Керригене. Генерал отправил его со специальным поручением закупить дополнительные продукты для офицерской столовой. Хотя это обязанность одного из офицеров Хортона. Так или иначе, Хирн разгадал мотивы, руководившие генералом. Конечно, разгадал, иначе зачем было затевать всю эту возню со взяткой матросу или так нервничать, когда Кереген отказал ему. Итак, генерал начинает нажимать на него. Хирн уселся на закрывший груз брезент, стащил с себя рубашку, вытер ею свое мокрое тело и, нахмурив брови, закурил сигарету. Подойдя к берегу, Хирн приказал перегрузить продукты на бронетранспортер и отправился с солдатами в обратный путь. На Вивак они прибыли еще до полудня. Предвкушая разочарование Каммингса, Хирн бодро соскочил с бронетранспортера у генеральской палатки с намерением доложить об исполнении поручения, но генерала на месте не оказалось. Хирн уселся на прикроватную тумбочку и с отвращением осмотрел палатку. С того момента, когда ранним утром Клелан сделал уборку, ничто здесь не изменилось. В солнечных лучах, проникавших через открытые вентиляционные клапаны, палатка казалась каким-то неуютным четырехугольным убежищем, в котором никто никогда не жил. Пол без единого пятнышка, одеяло на генеральском матрасе без единой морщинки, письменный стол без единого предмета на нем. Хирн вздохнул, его охватило смутное беспокойство. Впрочем, беспокойство не оставляло его с той самой ночи. Генерал явно использовал любую возможность оказать на Хирна давление. Поручения, которые давал ему Каммингс, в общем, можно было легко выполнить, но у них всегда было что-то унизительное. Хирн понял, что генерал знает его лучше, чем он сам. Если ему давали поручения, он выполнял его, как бы противно ему не было. Тонко ничего не скажешь, но выполнять эти гнусные поручения с каждым разом ему становилось легче. Неплохо придумано. Эта утренняя проделка с Керригеном теперь приобретала в его глазах другую окраску. Если оценить ее хладнокровно, это было не что иное, как вручение взятки нижнему чину, тайный вынос с продовольствия и дрожь в коленях, пока не удалось смыться. С другой стороны, это был обычный для его отца вид сделки. Каждого человека можно купить, надо только уметь определить ему цену. Подлость, конечно, всегда можно оправдать, но генерал давал Хирну понять, что он вовсе не выше этих подлостей. Это было повторением истории с палаткой для отдыха офицеров с пятью десятью, а то и сотней вариаций. Вы забываете, Роберт, что существуют особые папские милости. Это верно, но для него милости теперь прекратились. Он всего-навсего лейтенант, зажатый сверху и снизу разными условностями, и ему ничуть не легче, чем другим офицерам сохранять достоинство, выдержки требуется не меньше. Пройдет время, и реагировать на все будешь уже автоматически, из страха. Трудно быть самим собой, когда имеешь дело с генералом. Даже в тот вечер, когда они играли в шахматы, это он оказался слабаком, а не Каммингс. Это ему пришлось валяться на койке и копаться в своей памяти, рыться в ней, как в мусорной яме.